Интересно, какое при этом угонщика чувство, а? О, душа в пятках. А как только все позади хочется начать с изново. Вы прежде этим занимались? Физик покачал головой. Не было ни денег, ни времени. Но я всю жизнь об этом мечтал. Всю жизнь. И таким способом вы хотите совсем покончить краткое молчание. Да, хотелось бы так, чем издыхать в грязи и рвоте или глотать те таблетки. Только неохота мне разбивать машину. Это ведь настоящее произведение искусства. У меня не хватит духа умышленно ее уничтожить. Пожалуй, вам и не придется сделать это умышленно, если вы будете гонять по непросовшим дорогам на скорости 200 миль в час. Усмехнулся Дуарик. Ну, Об этом я тоже думал. «Думал, думал. Пускай теперь это случится. В любой день. Я уже не против. Товар скивнул. Потом спросил, а не может случиться, что то движение, то замедлится?» «И даст нам передышку, а?» «Такой надежды нет?» Джон Осборн покачал головой. «Не малейший. К сожалению, не малейший. Никаких признаков, пожалуй, даже наоборот. Процесс немного, правда» ускоряется. Вероятно, потому что чем дальше от экватора, тем меньше пространства поверхности планеты. От широты к широте радиация продвигается быстрее. Видимо, последний срок, конец августа. Тауэрс опять кивнул. Ну что ж, Приятно знать. А мне, пускай бы раньше. А вы собираетесь опять выйти в море на Скорпионе? Ну, прикол приказа у меня нет. В начале июля лодка будет в полной готовности. Я намерен до последнего оставить ее в распоряжении австралийских властей. Ну и наберется ли у меня достаточно команды, чтобы выйти в плавание? Хотя это другой вопрос. Большинство обзавел тут в Мельбурне подружками. Примерно четверть женились. Может быть, ими думать противно на новом рейсе. Кто их знает? Так что, думаю, не пойдут. Они? «Помолчали. Я почти завидую вам с вашим Феррари», — негромко сказал Дуайт. «А вот мне предстоит нервотрепка и работа до самого конца». «А почему, собственно?» — возразил физик. Вам надо бы взять отпуск, поездить, посмотреть Австралию. Американец усмехнулся. Да не так много дней осталось, что уж смотреть, что смотреть. Да верно, верно. Хотя есть еще горы. По Маунт Баллер и поход тому лыжники носятся как угорелые. Выходите ходите на лыжах?» «Уже лет десять не ходил», — отвык. «Не хотел бы я сломать ногу и встретить конец прикованным к постели?» «Послушайте», — прибавил он не сразу, — «а там в горах не ловится форель?» Джон Осборн кивнул. «Рыбная ловля у нас отличная. Только в определенное время разрешается или можно ловить круглый год?» «Ну, в Элденуэр. Окуни берут круглый год. на с лодки. А в небольших горных речках хорошо ловится форель». Он слабо улыбнулся. «Но сейчас не время для форели». Ловля разрешается только с 1 сентября. Оба минуту помолчали. «Да, времени в обрез», — сказал наконец Дуайт. «Я не прочь бы денек-другой поудить форель. Но, судя по вашим словам, тогда мы будем слишком заняты другим». По-моему, велика разница, если в этом году вы начнете на две недели раньше. Вот этого я и не хочу. Серьезно, сказал американец. У себя в Штатах, пожалуй. Но в чужой стране, я считаю, надо строго соблюдать все правила. Время шло. На Феррари не было фар а медленнее пятидесяти миль в час, и его не поведешь. Джон Осборн собрал бумаги, уложил в папку, простился с Тауэрсом и собрался в город. И, уходя в гостиной, Дэвидсонов встретил Мойру. — Ну, как он, по-твоему? — спросила девушка. — В порядке ответил физик Ну, разве что свихнулся малость мойра чуть нахмурилась но это уже не о детских игрушках ведь а в чем дело пока мы еще не отправились к братцам мы хотел бы день другой порыбачить отвечал двоюродный брат Но ведь Фариль разрешается только с 1 сентября, и он не желает нарушать правила. Мойра ответила не сразу. Ну и что тут такого? Он соблюдает закон? Не то, что ты со своей мерзкой машиной. Кстати, где ты достаешь бензин? она заправляется не бензином. Я добываю горючее из. Пробирки. — Подозрительно попахивает твоя добыча, — заявила Мойра. Она следила, как он уселся на низком сиденье и застегнул шлем, злобно затрещал оживший мотор, и машина умчалась, оставив на клумбе двойную полукруглую мятину След разворота. Спустя две недели, в двадцать минут первого, мистер Алан Сайкс вошел в маленькую курительную клубы на природе, намереваясь выпить. Обед подавали начиная с дня, и в комнате еще никого не было. Мистер Сайкс налил себе джину и стоял в одиночестве, обдумывая некую задачу. Будучи директором Департамента по делам охоты и рыболовства, он в своих действиях, невзирая ни на какие политические соображения, неизменно соблюдал благоразумные правила и законы. Нынешние смутные времена перевернули привычный порядок, и теперь он маялся выбитый из колеи. В курительную вошел сэр Дуглас Фрауд. Что-то походка у него была нетвердая.